14 сентября, суббота, Саана. Сидя на кровати, Саана придирчиво разглядывает себя в зеркале маленькой п у д р е н и ц ы Она красит губы и переходит к основному вопросу, что же надеть. Это официальное мероприятие, спрашивает она у Яна по телефону. Да не то чтобы, доносится из динамика голос Яна. Это просто мой день рождения, так что как виновник торжества со всей ответственностью заявляю, мероприятие точно не официальное. Но в прошлый раз твой папа был в костюме. Он всегда в костюме, говорит Ян. с а н а подходит к гардеробу и достает из него простое черное платье, прикладывает к себе. А ты сам в чем будешь? – допытывается она. В джинсах и черной рубашке, – отвечает Ян. с а н а хмыкает себе под нос. Взрослый мужчина продолжает нервировать чопорного отца своим повседневным видом в праздничный день. Ян молчит. Вам удалось что-нибудь узнать про тот Ник? – спрашивает с а н а стараясь, чтобы голос прозвучал как можно непринужденнее. Личность пользователя мы не установили. Когда кто-то так заботится о своей анонимности, можно разве что поинтересоваться, почему? Ты там случайно н и во что не ввязалась? – спрашивает Ян. Саана не отвечает. Она старательно выводит стрелки на глазах и не может одновременно говорить. Стоит ли ей рассказывать Яну о подкасте? Эту тему они еще не обсуждали. Да нет, ничего такого. С не сходит до ответа Саана. Точно? – спрашивает я н т о н о м который не с у л и т ничего хорошего, и ее будто в чем-то обвиняют. Когда Саана вновь игнорирует вопрос, я н а р е ш а е т сменить тему. Отец сказал, мол, приходите к нам вместе и отпразднуем. Задумчиво произносит он. Что он имел в виду? Наверное, он просто привык так выражаться, предполагает с я а н н а цепляясь за возможность увести беседу подальше от опасной темы. Хотя твоей мамы уже нет, перестать говорить мы очень сложно. На это требуется время, мягко продолжает она, втискиваясь в платье. Отец вообще никогда не обращал внимания на мой день рождения, не считал нужным закатывать по этому поводу вечеринки, так что можешь быть уверена, глагол отпраздновать он тоже не любил. Ворчит Ян. С чего вдруг такие перемены? Пойми, теперь вы остались вдвоем. Вдруг ему хочется как-то наладить с тобой контакт. п о с т а р а й с я не и з в и т ь Твой скепсис конкретно здесь не очень уместен, говорит с я а н а Попробуй быть к отцу немного добрее. Сказав это, она чувствует неловкость, а как же ее собственный отец, который живет в свое удовольствие где-то на севере? Они вспоминают друг о друге два раза в год, в день отца и на Рождество. Разговаривать с ним по телефону – та еще пытка. Тогда увидимся у отца в два часа, говорит Ян и отключается. с а накладет в поясную сумочку телефон и ключи. Затем решает кинуть туда и помаду, после чего заходит на кухню взять бутылку дорогого крема на. Она купила ее заранее, такая лишней не будет. Не прошло и часа, Асана уже стоит посреди огромной и восхитительно обставленной гостиной. Сверху красуется ш и к а р н а я люстра, но потолки настолько высокие, что головой о н е е никто не бьется – м е т р о четыре, не меньше. с а а н а разглядывает хозяев, папу Яна и его подругу Анну, с которой они познакомились только что. Тепло улыбаясь, с а а н а пожимает ей руку, получает в ответ бокал шампанского. Очень рад, что все мы собрались здесь, чтобы отпраздновать день рождения моего сына. торжественно произносит отец Яна, поднимая свой бокал. Саане он нравится, да и Анну, женщина тактичная и приветливая. Однако интуиция кричит о том, что Яна от такого сюрприза далеко не в восторге. В неловкой тишине все четверо опустошают свои бокалы. Пожалуй, уже можно продвигаться в сторону еды, говорит отец, и вся компания проходит в столовую, где их поджидает празднично накрытый стол. Пристроив бокал с шампанским на мраморной столешнице, Саан выуживает из миски аппетитную клубничку. Потом берет Яна за руку и крепко сжимает. Он до сих пор не проронил ни слова. Отец, как и всегда, в костюме, а вот его подруга в своем вычурном платье с оборками при полном параде. Саана невольно чувствует себя деревенщиной, хотя и знает, что это не так. Когда их с женщиной представляли друг другу, казалось, она волнуется не меньше остальных. Саана приглядывается к ней. Видно, что наносить макияж эта дама умеет и любит, а к прическе относятся проще. Светлые волосы свободными волнами струятся по плечам. Женщина производит приятное впечатление, оно и понятно. Отец Яна, наверняка, очень разборчив. Они вроде как уже долгое время вместе работают. с а н ы чувствует, как этот н е в з н а ч а й оброненный факт действует на Яна как красная тряпка на б ы к а То есть между отцом и Ану что-то было еще при живой и здоровой маме, тогда, когда же все еще было хорошо. Ян еле удерживается от неосторожного слова, понимает, что сейчас не время для разборок. Большое спасибо за приглашение, говорит Сана, снова поднимая бокал. Да, спасибо, выдавливает из себя Ян. Отец и Ану смотрят на него, потом с улыбкой друг на друга. Саана из п о д т и ш к а наблюдает, с какой нежностью женщина обращается к отцу Яна, и думает, научится ли она сама когда-нибудь так открыто выражать свою привязанность с таким принятием и уважением. Отец Яна просто светится от любви. Распрощавшись со всеми, Саана и Яна остаются вдвоем на лестничной клетке. Эмоции, конечно, тут же прорываются наружу. Работают они вместе, только этого не хватало, говорит Ян, пока они дожидаются лифта. А н о стоматолог в о ц о в с к о й клинике. Кто знает, что между ними могло произойти за эти годы? Я понимаю, сейчас это сложно, но попытайся хотя бы немного порадоваться за него, говорит с а н н а без особой нужды, нажав на кнопку вызова лифта еще раз. На лестничной клетке гаснет свет, и ни один из них не двигается с места, чтобы оживить сенсоры. В дворе кто-то избавляется от пластиковых бутылок, сначала сминает их, а затем кидает в специальный контейнер. И все это сопровождается таким шумом, что уши сворачиваются в трубочку. В лифте они стоят лицом к лицу. Са н а тянется к щеке Яна, его отросшая щетина щекочет кончик ее носа. Господи, поверить не могу, продолжает ворчать Ян, что отец встречался с кем-то, что нашел женщину и когда? Санна обращается вслух. В голосе яна звенят нотки печали и сильнейшего разочарования. Не прошло и полугода с маминой смерти. Твой отец и так горевал долгое время. Он свое отстрадал, говорит Санна. В этой ситуации она сочувствует всем, однако с удивлением замечает свое желание встать на сторону отца, как-то защитить его. Но чтобы она сейчас не сказала, любое слово будет принято в штыки. О, даже сообщение прислал. Говорит Ян, когда они подходят к подъезду, он с м р а ч н ы м видом зачитывает сообщение вслух. Возможно, однажды ты меня поймешь. Поначалу мне было так тяжело, что я воображал, будто проживу с этим угорем до конца своих дней. Я представлял, как одиноко доживаю свой век и совсем справляюсь тоже в одиночку. А потом пришла она. Неожиданно, да, и по мнению многих слишком уж рано. Но твоя мама всегда будет жить в наших сердцах. По крайней мере для меня это так. Я выбрал жизнь. Надеюсь, ты хорошо провёл. в и д е ш ь этот вечер, сыночек. Ян усмехается, сыночек. Отец совсем им умом тронулся, раз в ход пошли такие слова, какие я никогда от него не слышал. Саана не знает, что на это ответить. Очевидно, Яну требуется какое-то время. Поначалу многие вещи кажутся черно-белыми, но чем дольше о них думаешь, тем больше различаешь полутонов. Однозначно правильных ответов не бывает ни на что, ну кроме математических уравнений. Но если дело касается чувств, о т в е т а нет. Позже вечером Ян неожиданно засыпает у с а а на груди, нежно поглаживая его, такого теплого и такого уставшего. с а н а с грустью думает о том, сколько Ян вкалывает на своей работе. Их ноги переплетены, и кожа липнет к коже. Продолжая поглаживать мужчину по голове, Саана старается немного отодвинуться. Главное не разбудить его. В квартире Яна кое-что изменилось. В отсутствие Сааны Ян принес в спальню и поставил у стены какие-то коробки. И не заглядывая в них, можно догадаться, что там хранятся вещи его мамы, то, что он решил оставить у себя, воспоминания, которые захотел навсегда сохранить. Цана снежностью разглядывает спящего Яна. Ее с головой захлестывает сочувствие. Он даже не п р и т р о н у л с я к этим коробкам. Глубоко в душе он все еще в трауре. В углу гостиной свалено в кучу принадлежностей для велоспорта, заказанные в интернете совсем недавно. Очевидно, езда на велосипеде способ Яна упорядочивать мысли. Крутя педали, он неспешно обдумывает происходящее. Однако озвучивает свои мысли или облекает их в слова довольно редко. Дернувшись, и н резко просыпается. с а н а тянется к нему с поцелуем. Сейчас только вечер. е с л и что улыбается о н а и н похож на заспанного птенчика. Думаю, мне стоит пробежаться. Заодно и голову проветрю, произносит он, освобождаясь из ее объятий. Да и на работу нужно вообще-то. Ну, я тогда домой. Говорит Саана, принимаясь собирать вещи. Дома Саана кидает сумку в п р и х о ж е й решительно идет к холодильнику, пьет яблочный сок прямо из горлышка и радостно освобождается от тесного платья. Зайдя в гостиную, она наблюдает за тем, как сбившаяся по углам пыль кружится, повинуясь воздушным потокам. Саана устраивается на диване и кладет на колени черную тетрадь. Все будничные хлопоты тут же кажутся такими пустыми и несущественными. Она задумчиво просматривает записи у себя в блокноте. Она перечисляет возможные сценарии. Еремеас расследовал дело об исчезновении, и в и т о г е с с ч а з сам. е р е м е с хотел встретиться с крестным отцом пропавшего парня Сроем, который все это время продолжал поиски. е р е м е с отметил момент на видео, там запечатлен какой-то силуэт. Решение находится на л а м а с а р е В квартире прохладно, батареи не греют. с а н а надевает шерстяные носочки, черно-белый рисунок на них довольно причудлив. Он поднимает в душе с а н а волну ностальгии. Носки связала бабушка. Как жаль, что так и не довелось познакомиться с ней в том возрасте, когда уже готов спрашивать о серьезных вещах, о том, что юному человеку кажется далеким и неважным. Внезапно оживает телефон. п о ш ё л на работу, сердечко, пишет Ян. п о ш ё л на работу, сердечко, повторяет Сана вслух. Очевидно, ч у в с т в о я н а к работе до реки от этого сердечка. О срочных делах он говорит, как бы подразумевая: я обязан, эта работа выбирает меня, а не наоборот. Работа не приносит извинений, она н е в о з м у т и м о и д е т вперед. Саана звонит Яну. Да, отвечает он, и кажется очень далеким. В голосе звучит дистанция, которую образует между ними его служба. Тебе придется работать всю ночь, спрашивает с а н а Этого Ян пока не знает. Уже прощаюсь. с а а н а внезапно вспоминает, о чем давно хотела спросить. Получается, вы расследуете то убийство в в а н х а н к а о п а н г е н л а х т е Прямо спрашивает она. Это как-то связано с исчезновением Еремея Со с е р в а с т а То, что пишут в газетах, правда? выпаливает с а о н а Сама знаешь, я не могу рассказывать тебе ничего сверх того, что публикует пресса, отвечает он. Кажется, немного раздраженно. Но да. Эти случаи связаны. Понимаю, что я тебе не указ, но надеюсь, у тебя хватит ума держаться от этого всего подальше. Это опасное дело. Пожалуйста, любимая моя, не ходи на л а м а с а а р е Говорит он и завершает вызов. Спасибо, мистер полицейский. Бормочет Сиана, хотя ее никто и не слышит. И хочется рвать и метать при звуках этого грубоватого, снисходительного тона, который включается всякий раз, когда речь заходит о работе. какой-то кошмар и слова не вытянешь в последнее время Ян куда-то спешит и на что-то з л и т с я примерно 90% в процентов времени зато остальные десять он просто душка а ведь еще пару недель назад все было совсем наоборот с а н а обдумывает его предостережение Возможно ли, что по долгу службы он знаком с такими подробностями этого исчезновения, что волосы дыбом встают? Лишь сейчас д о с а н а в полной мере доходит, что ее назвали любимая. Нужно подумать о чем-то другом. Единственное, что может ее отвлечь, чудесный сериал «Наследники». н о в е д ь его именно его из всех возможных они смотрят вместе с Яном. Сана поглядывает на телефон, но в голову больше ничего не приходит. Чтобы спасти вечер, ей нужно совершить страшное. Но ведь одна серия это ничего, ну две или три максимум. А потом, когда они с Яном снова улягутся его смотреть, Сана просто сделает вид, что ничего не видела. И хотя Ян точно заметит, какие именно эпизоды будут с пометкой просмотрено, она до последнего будет в с ё отрицать. Боже, как это смехотворно! В какие безумные времена мы живем, если зерно сомнения в отношении двух людей может з а р о н и т ь такая вещь, как сериальное предательство. Хейди. Хейди дважды нажимает на кнопку старомодного дверного звонка. Зин-зин. ь Металл непривычно холодит пальцы. Хейди ждет. Никто не открывает. Она на всякий случай бросает взгляд на табличку. Все верно, Савулайнен. Она звонит в третий раз, и оглушительная скрипучая трель снова пронзает глухой и немного п о д у с т о р о н н и й мирок лестничной площадки. Звук приносит с собой воспоминания о том, как в детстве Хейди заходила за друзьями, звонила в двери, спрашивала, выйдут ли они погулять. Она со странной тоской думает о временах, когда ни о чем заранее не договаривались, мобильников-то не было. Сейчас при мысли о том, что бывают спонтанные поступки, спонтанные прогулки, б р о с а ю т в холодный пот. Сейчас нужно сначала перекинуться сообщениями, миллион разозвониться, с подстроить друг под друга расписание, а тогда умудрялись и без этого обходиться и, как ни странно, жили очень даже неплохо. Этажом ниже заходится лаем собачка, и ее тявканье. Хоть и приглушенное, ощутимо нарушает едва воцарившуюся тишину. Хейди стучит в дверь, после чего наклоняется к почтовой прорези. Она осторожно приоткрывает ее, хочет заглянуть внутрь. Ей в лицо тут же устремляется мягкий, невесомый поток воздуха. Прислонившись лбом к двери, Хейди чувствует, что запах в квартире явно застоялся и даже отдает гнильцой. Она вспоминает о своих с т а р и ч к а х В их квартире чаще всего пахнет лекарствами. Промежуточная дверь открыта, поэтому из прорези хорошо просматривается прихожая, плавно перетекающая в гостиную. Потом Хейди кое-что замечает: на полу немного поодаль кто-то лежит. Айла! кричит она в прорезь. Тишина и никакого движения. Белая рука п о к о и т с я на паркете так, будто Айла пыталась дотянуться до двери. Отвратительная картина останется в памяти Хейди надолго. Мертвенно бледная Айла с а в а л а й н а н лежит на полу лицом вверх, стеклянными глазами смотрит в потолок, ее рот застыл в немом крике. Что тут случилось? Хейди закрывает прорезь, отходит от двери и вызывает подмогу. Подождать она решает на улице. Спустившись по лестнице, Хейди жадно вдыхает свежий кислород. Боже, как его не хватало! Она в ужасе не от смерти, как таковой, а от того, куда в очередной раз повернуло их следствие. Смертей в ее жизни и так предостаточно, можно даже утверждать, хотя и с некоторой натяжкой, что мертвецы стали частью ее повседневности. Впрочем, каждый из них поначалу пугает. Что же случилось с Айлой? Она сидит, о п е р ш и с ь локтями в колени, и старается глубоко дышать. Чего конкретно я ожидала? спрашивает она у себя. Что считала более вероятным — виновность Айлы или то, что она могла стать ценным свидетелем? Мертвое тело просто выбило почву из-под ног. Хейди уже не знает, как быть. Все варианты действия кажутся одинаково плохими. Почему они не разыскали а й л у раньше? На темном небе сгущаются тучи, начинает накрапывать дождь. Хейди закрывает глаза и поднимает к верху лицо. Хочется верить, что прохладные капли очистят разум, но стоит признать, что на такое не способна даже вода, упавшая с небес. Ян. На какое-то мгновение я н о щ у е т себя беспомощным мальчишкой. Он еще не до конца осознал то, что рассказала Хейди: новая смерть в Херснке, и в районе Кроунунхака. Они будут работать до самой ночи, однако он все равно постарается успеть к Саане. Хочет проснуться следующим утром в ее объятиях. Ведь это день рождения, как никак. Положив ноги на стол, я наткидывается на спинку стула. Он смотрит в потолок, прокручивая в голове то, что уже нельзя изменить: труп й о х а н е с а смерть Роя, а теперь и мертвую а й л у Как у нас дела? Вырастает за спиной Йона. Ян вздрагивает и моментально принимает более приличное положение. Обычно в это время уже никого не застать. Да расслабься, смеется Йона. Ян поворачивается к ней, а й л у с а и Лайна нашли мертвой в собственной квартире. Докладывает он, не скрывая усталости. Они в шаге от поражения. Люди вокруг мрут, как мухи, но спасительная ниточка так и не найдена. Внезапная кончина а й л ы растопчет профессиональное самоуважение Яна, если он не сумеет найти новые зацепки. Справедливо ли взваливать такое на одного человека? Знаю, потому и пришла. Хотела сказать, что ты был прав. Смерть Айлы свидетельствует в пользу твоей версии о том, что убийца не Рой. Безусловно, дело усложнилось, но вместе с тем стало приоритетным. Три убийства, одно исчезновение. Я готова признать, что Рой к убийствам не причастен. Я н к и в а е т Я поеду в Кронунхака, где нашли труп. Хейди с криминалистами уже на месте. Скоро начнут обыскивать дом Айлы на Ламасааре. Хорошо, говорит Йона. Йан внимательно смотрит на женщину. Ее лицо абсолютно бесстрастно, а взгляд, напротив, крайне живой и п р о н и ц а т е л ь н ы й настолько, что от внезапного смущения я н у приходится спешно разорвать зрительный контакт. Не зная куда смотреть, он принимается изучать ее кольца на левом безымянном пальце. Иона никогда не рассказывает о своей семье. Судя по всему, на кольцах Ян тоже задержался до неприличия долго, и Иона это замечает. Я замужем, у меня два сына. Ну было два. Первый умер четыре года назад, всего в семнадцать лет. Соболезную, говорит Ян. Иона прокручивает кольца на пальце, глядя куда-то вдаль. Эро с самого детства был очень уязвимым мальчиком. Жизнь... Загадочная штука. Говорят, гены диктуют, когда и как нам расти и какими становиться, а как же окружение? Эро просто не выдержал ж и з н ь Он решил вообще никаким не становиться и покончил с собой. В темно-карих глазах о н я отражается бездонная глубина и нескончаемая боль утраты. В уголке глаз появляются бусинки слез. Так, берем себя в руки, говорит й о н а решительно смахивая слезы. Я рассказываю это потому, что мое прошлое иногда может влиять на то, как я воспринимаю события настоящего. Например, труп молоденького парня в том лесу. Думаю, тебе просто полезно это знать. Как коллеги, какими бы профессионалами мы ни были, прежде всего мы люди. Спасибо за откровенность, говорит Ян. Теперь ему понятно, откуда у Йоны такая болезненная тяга к раскрытию именно этого убийства. Она просто думает о своем сыне. Сколько же еще болезненных напоминаний о той трагедии Йоне придется пережить на этой работе, думает Ян. Он поднимается и хочет выразить сочувствие как-то более внятно, но не может, не умеет. Объятие тут не очень уместно. В итоге я н о г р а н и ч и в а е т с я сдержанным кивком и торопливо направляется к выходу. Он сбегает по ступеням, чтобы как можно быстрее оказаться там, где Хейди уже дожидается его. Потянув на себя массивную дверь дома на Ойкокату, я н оказывается на просторной лестничной площадке. Лифт где-то наверху, вокруг уже небольшая кучка людей. Ян сбегает по лестнице на третий этаж. Дверь в квартиру с а в е л а й н е н о т к р ы т а Любопытная соседка жадно наблюдает за всем происходящим из своего дверного проема, но, заметив строгий взгляд Яна, тут же скрывается. Что нам известно о смерти а й л ы с а Авлайнен? – спрашивает Яна, едва увидев Хейди. Она стоит в прихожей, а чуть поодаль на трупах застыли люди в защитных комбинезонах. На пересечении прихожей и гостиной стоит внушительная керамическая ваза, наполненная длинными стебельками озерного тростника. Кусочек л а м а с а р и посреди столичной суеты. Вероятно, какой-то приступ или что-то п о х у ж е В мусорном ведре на кухне нашли инсулиновую шприц ручку, а в холодильнике хранятся запасы инсулина. Мы пока не знаем, относится ли это к делу. А давно? Пытается спросить я, однако Хейди его перебивает. Скорее всего, она умерла еще вчера. Могла ли она случайно ввести себе смертельную дозу? рассуждает Ян, вытягивая шею, чтобы заглянуть за плечо Хейди и посмотреть на пол. Я тоже так подумала. Нужно подождать результатов экспертизы, хотя я уверена, что это вышло далеко не случайно. А с о о б щ е н и е она не оставила? спрашивает Ян. На сей раз без этого, отвечает Хейди. Темп событий очень ускорился, говорит Ян. Да. Пока ждала остальных, думала только об одном: а й л у т о за что? Над ними опять нависла гнетущая неизвестность.